Три часа на размышления. Поезд скрылся за снежной пеленой, и Гаврилов остался один. Сейчас половина первого. Через полтора часа остановится на обед и увидит, что он отстал. Еще полтора часа на возвращение. А если догадается отцепить цистерны от Харьковчанки и пойти назад на третьей передаче то минут сорок. Итого три часа, либо два часа десять минут. Впрочем, это, наверное, все равно. Больше полутора часов ему не выдержать. Ночь и снежное кружево отгородили Гаврилова от всего остального мира. Метель не раз пыталась его погубить. Однажды на мысе Шмидта, налетев внезапно как бойничая шайка, Она настигла его на пути от аэропорта к поселку. 30 метров в секунду, видимость ноль. Одна надежда, диспетчер Татьяна Михайловна, вспомнит, что не дождался автобуса Гаврилов и пошел пешком. Вспомнила, послала в догонку вездеход. Через несколько лет, уже в Мирном, когда скорость ветра достигла 50 метров, отправился с поисковой партии спасать пропавшего аэролога и чуть было не свалился с ледяного барьера на припай. В последнее мгновение успел ухватиться за леер, а в другой раз на дрифующей льдине с полчаса вертелся вокруг домика, пока сбитый с ног ветром не ударился, а дверь спасся. Выжить в настоящую пургу и погибнуть — Из-за никчемного ветришки, пять 7 метров в секунду. Никчемный, а сделал свое дело. Взметнул снег, засеял воздух мельчайшими пылинками, уничтожил видимость. Был бы у него тягач с балком, но у проблем, как говорил американский геофизик, который зимовал на Востоке, забрался бы в балок, разжег капельницу и отсиделся в тепле. Значит, допустил ошибку. Последний тягач обязательно должен быть с балком. И еще ошибку допустил или небрежность. Один черт, как назвать. Не наладил переговорные рации на первой и последней машинах. Понадеялся на ракеты. А все ракеты ушли на фейерверк. Салют в честь первого пожара в истории Центральной Антарктиды. Многовато ошибок на один поход, расстроился Гаврилов. Кому-то нужно за них расплачиваться. И справедливо, что жребий этот выпал ему. Стал решать, как поступить. Отсидеться ли в кабине, пока не уйдет тепло, или сразу разжигать костер. Конечно, нужно отсидеться. Двигатель остынет минут через двадцать. И в эти минуты в кабине будет плюсовая температура. Еще с полчаса морозу придется штурмовать тягач, чтобы проглотить остаток тепла. Значит, покидать кабину следует не раньше, чем минут через пятьдесят. И тут же внес поправку: через сорок, потому что закоченеешь, рукой не двинешь, а разжечь костер дело не шуточное, много сил потребуется. Прикинул план: сначала наломать на куски или распилить остаток горбыля, снести его в колею, намочить тряпку в канистре с бензином и поджечь. Это первый вариант. Второй вариант такой. Проделать то же самое, но разжечь костер прямо в санях, чтобы пламя охватило доски, которых имелось кумилометров полтора. Вариант более надежный, но в этом случае поезд останется почти без дров, Разогревать масло и соляр будет нечем. Так что второй вариант отпадает. Вот если бы авария случилась до, а не после Комсомольской, другое дело. Тогда можно было бы разобрать на дрова домик. А возвращаться с этой целью на Комсомольскую потерять 3-4 дня. Не имеет он, Гаврилов, права на такую роскошь. Возвращать поезд назад, когда каждый километр дается с кровью. Себя, может, и спасешь, а поезд погубишь. Такого не то, что Сомов. А Валера и Мазуры не выдержат. И решил, что пожертвует самое большее горбылем и двумя-тремя досками. Тогда дров ребятам, пожалуй, хватит, с учетом того, что километров через двести-триста морозы ослабнут. А на востоке один и Пионерской... Можно наскрести для костров всякого хлама, разбитых ящиков, вех и прочего. Итак, горбыль — две-три доски. И ни одной щепки больше. И пока в кабине было еще тепло, стал писать докладную. Начальнику САЭ, товарищу Макарову Алексею Григорьевичу, 23 марта, 0 часов 35 минут. Докладываю, что в 20 километрах от Комсомольской заглох ведомую мною тягач номер 36 схоз с хоз санями. Предполагаю, что расплавились подшипники коленчатого вала. В связи с отсутствием видимости данное происшествие для экипажа поезда осталось неизвестным. Нахожусь в кабине, которая быстро охлаждается и на исходе примерно часа Сравняется температурой с наружным воздухом, минус 71 градус. Таковая температура отмечена сегодня на начало движения в 21 час по местному времени. Принял возможные меры для предотвращения утечки тепла. Забил щели в кабине ветошью и укутался чехлом. После окончательного охлаждения кабины буду разогреваться работой а также зажгу костер из горбыля и двух-трех досок. Учитывая, однако, что принятые меры могут оказаться лично для меня недостаточными, прошу не винить за последствия экипаж поезда, так как идущий впереди совостиков никак не мог видеть, что тягач номер 36 заглох, так как на 23 Тридцать. Видимость стала ноль из-за Пороша. Алексей Григорьевич. Синицын не подготовил топливо. Отсюда все наши беды. Зачеркнул как следует последнюю фразу. Сами разберутся, кто виноват. А то получается, что он, Гаврилов, жалобу сочиняет, а не деловую докладную записку. И продолжил. Григорич. Начальником поезда назначь Никитина, заместителем Игната Мазура. Если что, друг, не поминай лихом. Твой Иван. В кабине стало заметно холоднее. Паста из шариковой ручки не выдавливалась. И Гаврилов достал карандаш. И о начальника поезда товарищу Никитину В.А. Валера, поставь Давида замыкающим, мой тягач брось, сними с него что надо, а сани пусть подцепит востиков. Учти, на сотом километре у зоны трещин вехи занесло, в пургу ни шагу, стой, пока Маслов не проложит курс. Характеристики на всех пиши с Игнатом и обсуди на коллективе если никто не вылезет из оглоблей дай всем положительные если на пионерской сумеете забраться в дом то на камбузе есть соль и десяток мороженых гусей точно помню Ну, бывай гаврилов и т сынки держитесь друг за дружку и черту рога обломаете батя Все отписался. Самое трудное осталось. Потому как замерзли руки, державшие карандаш и записную книжку, понял, что температура в кабине опустилась много ниже нуля. Наверное, каждую минуту холодеет на градус, а то и на два. Последние самые трудные строчки, и пора выходить жечь дерево. Растер кисть, погрел ее в рукавице и стал медленно выводить. «Катюша! Сыночки! Уж такая случилась неудача!» Глухо заныло сердце, горький спазм перехватил дыхание. Смерти Гаврилов не боялся. Слишком часто за пятьдесят лет она подкарауливала его, и он привык к мысли о том, что рано или поздно звезда перестанет светить. Как и все старые полярники, он никогда не говорил об этом, но знал, что не опозорит свой последний час излишней суетливостью, которая бывает, перечеркивает все хорошее, что было в человеке при жизни, и надолго оставляет у живых неприятный осадок. «Веселиться в жизни всякий умеет», — говорил Камбрик, — «а ты сумей весело отдать концы». Умирать, братцы, нужно с достоинством, с улыбкой. Ну, с улыбкой это слишком сильно сказано, а с достоинством он умереть сумеет. Не в этом дело. Умереть это больше не знать и больше не увидеть. Не знать, дойдет ли поезд, не увидеть Катю и мальчишек. И письмо его последнее. Осознав этот факт, Гаврилов решил, что писать письмо не станет. Он не любил возвышенных слов, какими говорят в театре, считал их неискренними и сентиментальными. А именно такие слова и просились на бумагу. К тому же пальцы уже не гнулись, буквы получались корявые. А Катя подумает, что писал он в судорогах. Ни к чему травмировать бедняжку. И без того слезами и зайдет. Вспомнил, Как провожали его пять месяцев назад на причале Васильевского острова. Было ветрено и сыро, ребятишки озябли, и Катюша отправила их в помещение, а сама стояла внизу и неотрывно смотрела на него, печальная, гордая, все еще красивая. Королева у тебя жена Ваня, с уважением сказал Макаров, и Гаврилов вздрогнул тогда от этих слов потому что про себя всегда называл ее королевой, владычицей своей жизни, счастьем своим незаслуженным. И от того, что никогда, быть может, не увидит больше Катюшу и ею рожденных для него сыновей, и заныло у Гаврилова сердце, перехватило дыхание. «Эх ты слюнтяй!» — обругал он себя. Нашел время размагничиваться. Пососал валидол... Но боль не унималась. Разжевал одну таблетку, другую, прислушался, вроде отпускает. Взглянул на часы. Прошло сорок минут. И мороз в кабине градусов под пятьдесят, наверное. Нужно выходить, пока не окончательно сковала суставы и не потеряла чувствительности тела. Вышел, захлопнул дверцы кабины. Ветришка резанул лицо холодным огнем. Пробил подшлемник и шарф, словно бумагу. Но дует, однако, слабее, метр три в секунду, не больше. И видимость кое-какая появилась. Снежную пыль прижимает вниз. Это хорошо, но недостаточно. Совсем бы уложила пыль на поверхность. Ленька, обернувшись, заметил бы, что за ним никого нет. Стремясь не делать резких движений, Полез на обрешеченные стальными трубами сани. Стал собирать горбыль. Его казалось немного, минут на десять горения. Горбыль длинный, но тонкий. Пилить его, пожалуй, не обязательно. Можно и разломать. А вот с досками вышла ошибка. Нет здесь полутора кубометров. В лучшем случае кубометр с четвертью. Так что досок трогать никак нельзя. Впрочем, — утешил себя Гаврилов, — все равно распилить бы их он не смог. Влез на сани, горбыля наломал и сбросил. И то глаза на лоб полезли. Через рот с трудом отдышался. Подумал, что в прошлом походе запросто бы три часа продержался. Поработал бы хорошенько кувалдой, вбил бы полдюжины пальцев, вот и согрелся. Теперь все. Спета песни. Укатали сивку крутые горки. Что толку в руках, которыми сейчас подкову сломаешь, если легким не хватает кислорода, и сердце не гонит кровь? За три недели похода четыре обморока. А ведь Алексей еще в мирном предупреждал: Не то у тебя сердце стало, батя, лучше бы тебе в поход не идти. Обругал тогда Лёшку, велел помалкивать в тряпочку. Не мог не пойти в этот поход. Снова вспомнил Камбрига, Танкист, который доживает до пенсии, не танкист. Будто свою судьбу видел генерал. Погиб от несчастного случая на испытаниях нового танка два года назад. Со всей страны съехались фронтовики почтить память. Пока стоял, накапливал силы чтобы вылезти с саней на снег, мороз добрался до костей, и Гаврилов подумал, что хорошо бы сейчас свалиться в обморок и на этом поставить точку. Обругал себя за эту мысль грубой бранью, встряхнулся и полез через решетку. Руки окоченели, а от них сейчас зависело все. Стал сжимать и разжимать пальцы, бить в ладоши чуть разогрелся и начал укладывать в колее щепки для костра. Вновь выругался, вспомнил, что не смочил в бензине тряпку, а канистра в санях. Пришлось снова карабкаться на сане, сбрасывать канистру и выбираться обратно. Теперь предстояло самое ответственное дело. Следовало снять рукавицу, расстегнуть каешку, достать из кармана куртки зажигалку и крутануть колесико. Начал бить правой рукой по дверце тягача, но осторожно, чтобы не повредить костяшки пальцев. Бил, пока в руке не защипало и пальцы не обрели чувствительности. Снял рукавицу, рванул молнию на каешке, молнию на кармане куртки, выхватил зажигалку и поджег тряпку. И не задергивая пока молнию на каешке, склонился над вспыхнувшими щепками. В лицо и в грудь дохнуло оживительным теплом. Так бы я окунулся в него весь, как в горячую ванну. Хорошо, что догадался сложить костер в колее. Меньше тепла уносит зря. По мере того, как огонь угасал, подбрасывал щепку за щепкой. И каждой щепке было жаль, потому что с ней уходило еще секунд пятнадцать жизни. Как костер наша жизнь угасает! Неожиданно припомнил слова из песни, которую пел под гитару комсомолец Костя Изотов, комрота из его батальона. И Костя тоже не дожил до пенсии, пророчески напел себе, сгорел в танке у самого Берлина, волчонок из Гитлер-Югенда, угодил в бензобак из Фаус-патрона. А было тогда Кости девятнадцать лет. Задымилась промасленная каешка. Пришлось чуть отодвинуться. Осталось десять щепок. Почти что ничего. Не натопишь Антарктиду двумя хапками горбыля? Что еще может гореть? О досках не думать. За чужой счет Гаврилов жить не привык. Чехол от капота, старый комбинезон, что в кабине валяется, годятся, облил их бензином и в огонь. От копоти и масляного чада драло горло, слезились глаза, но зато тепла, тряпье, дало много, минут на семь-восемь. Даже сосульки на шарфе подтаяли. Все, догорел костер, больше жечь нечего. Но угли еще тлели, и чтобы это последнее тепло не пропало, Гаврилов лег на них в колею, уже не боясь того, что каешка будет дымиться. И это тепло оказалось очень значительным. Оно проникло глубоко в грудь, и согретая кровь побежала в ноги, с болью побежала, вознаграждая догадливого Гаврилова мучительным наслаждением. Но угли быстро остыли, и Гаврилов поднялся. Снегом загасил на рукавицах и каэшки тлеющие места, взял с кузова кувалду и попробовал поработать. После третьего удара задохнулся, бросил кувалду и полез в кабину. Тело быстро леденело, но руки еще слушались. Не снимая рукавицы, взял карандаш и крупно вывел на резке записной книжки. Два часа три минуты. Выронил карандаш и не стал пытаться поднять. Решил, что остальное люди поймут сами. Попытался был еще подвигать плечами, побарахтаться, и, поняв зряшность этих усилий, лег на сиденье, сжался как мог и стал засыпать. Сквозь сон услышал Гаврилов колокольный звон — И усмехнулся, или подумал, что усмехнулся. Настолько нелепыми показались ему эти звуки. Минут пять назад он еще мог бы определить, что это не звон, а грохот. Но способность даже к простым умозаключениям уже покидала Гаврилова. И потому он никак больше не реагировал на замирающие звуки уходящего от него мира.